Зубы рвал у кузнеца. Кинохроника Степана Бандеру не снимала. Провозглашенное им государство существовало всего несколько дней, и то лишь на бумаге. Насладиться властью он не успел, немалую часть жизни провел за решеткой в тюрьме или концлагере и в подполье, скрываясь под чужим именем. Наркомат госбезопасности уже после войны разослал чекистам его описание — Весьма мало симпатичная, низкого роста, шатен, волосы редкие, почти лысый, некрасивый, худощавый. Верхняя челюсть выдвигается вперед, так что верхняя губа у него всегда приподнята и видны зубы. Набросать его портрет можно по фотографиям и рисункам. Для фото он позировал, выбирая выгодный для себя ракурс. Рисунки, выполненные соратниками или поклонниками, комплементарные Каким же Бандера был в реальной жизни? Невысокого роста, скорее даже маленький, худощавая фигура аскета, суровое и неулыбчивое бледное лицо, выдающее внутренние страсти, холодный огонь в глазах, беспощадный взгляд фанатика. Он с юности был охвачен национальной идеей и, казалось, только искал врага, чтобы его сокрушить. 23 января 2010 года в Киеве на торжественном собрании по случаю Дня Соборности Украины президент Виктор Андреевич Ющенко заявил о посмертной реабилитации руководителя Организации украинских националистов, подчеркнул значение подписанного им акта. «Этого ждали миллионы украинцев и много лет».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 Члены формирований Украинской Центральной Рады, Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики, Украинского Государства, Гетманата, украинской военной организации, организации народной обороны «Карпатская Сечь», организации украинских националистов, украинской повстанческой армии, украинского Главного Освободительного Совета. Ющенко поручил тогдашнему правительству страны вместе со службой госбезопасности и Национальной академией наук разработать проект закона о правовом статусе участников борьбы за независимость Украины в XX веке. В России указ вызвал протесты и возмущения. Золотая звезда героя Украины Бандери воспринималась как прощальная зловредная выходка Ющенко, но на Украине есть те, кто считает указ торжеством справедливости. На Западной Украине поклонников Бандеры предостаточно. Нам эта картина мира представляется перевернутой. Как же это произошло, что наши соседи выбрали себе в героя Степана Андреевича Бандеру? В ночь на 23 октября 1933 года Сталину, отдыхавшему в Гаграх, Шифр телеграммы из Москвы доложили о теракте организации украинских националистов против советских загранработников. Это было дело рук 24-летнего Степана Бандеры. Он давно задумал убить советского консула во Львове. Боевые действия были направлены против польских государственных органов, против национально-политического гнета и полицейского террора польской власти против украинцев рассказывал позднее сам Бандера. Кроме революционной деятельности против Польши как оккупанта был создан второй фронт противобольшевистской борьбы. Этот фронт был направлен против дипломатических представителей СССР на западноукраинских землях, против большевистской агентуры и компартии. Оуновцам помог свой человек, который бывал в консульстве. По просьбе Бандеры он составил подробный план помещения и даже набросал портрет консула. Убить советского дипломата Бандера отправил Миколу Лемика, которого теперь во Львове поминают как героя. Ему было всего 18 лет. Он учился на математическом факультете Львовского университета. Лемик гордился порученным ему делом. Вот одна из черт характера Бандеры — определивших его успех, умение завоевывать сердца и умы молодых украинцев определенного психологического типа. Микола лемик подчинялся ему беспрекословно. Боевики Организации украинских националистов замкнулись в своем кругу. Мир сжался до размеров подпольной организации. Если вождь одобрил акцию, значит это правильно. Бандера дал молодому человеку 30 злотых, чтобы он купил себе приличную обувь. Лемик был левша, ему в пиджаке перешили внутренний карман на правую сторону, чтобы он мог выхватить пистолет левой рукой. Днем 22 октября 1933 года Микола Лемик пришел в консульство. Назвался чужим именем и попросил о приеме. Лемик больше всего боялся показаться трусом, или недостаточно надежным членом организации, и был намерен доказать свою храбрость и презрение к врагу. Он вошел в консульство, ощущая себя хозяином жизни и смерти, судья и палач в одном лице. В этот день прием граждан вел начальник канцелярии консульства Алексей Майлов. Лемик сказал, что пришел за визой. У него в Советском Союзе сестра, она зовет в гости. «Покажите письмо», — попросил дипломат. «Сейчас ты у меня, Кацап, почитаешь», — подумал Лемик. Вместо письма он выхватил оружие и застрелил дипломата. Услышав звук выстрела, в комнату влетел дворник. Лемик выстрелил в него и выбежал из консульства. Убийцу схватила польская полиция, охранявшая советское дипломатическое представительство. Микола Лемик и не сопротивлялся. Он знал, что молодые украинские националисты будут им восхищаться и станут подражать. Члены Политбюро Лазарь Моисеевич Каганович и Вячеслав Михайлович Молотов переслали Сталину проект Ноты польскому правительству. 21 сего октября на Генеральное консульство СССР во Львове было произведено нападение, в результате которого сотрудник названного консульства, Майлов, был убит, а другой сотрудник, Джурай, ранен. Это покушение нельзя не поставить в связь с той компанией, которая уже в течение продолжительного времени ведется в некоторых воеводствах, из них, в частности, во Львове, компанией, не знающей никаких границ в травле, клевете и науськивании на Советский Союз и имеющей целью возбудить известные слои населения против СССР. После обеда Сталин из Гагар ответил согласием. Но ту советский полномочный представитель в Польше Владимир Александрович Антонов-Овсеенко вручил министру иностранных дел полковнику Юзефу Беку. На суде Микола Лемик гордо заявил, что застрелил московского представителя в знак протеста против Голодомора, устроенного коммунистами на Украине. Его приговорили к смертной казни. Поскольку убийце не исполнилось еще 21 года, заменили пожизненным заключением. Выстрел в дипломата не был актом отчаяния и протеста беспомощного одиночки. Это была продуманная стратегия. Убийство политического врага, внушали боевикам, не только необходимость, но и долг. Неважно, что убит невинный человек, цель оправдывает средства. Этому принципу Степан Бандера и его соратники не просто молчаливо следовали, они превозносили террор. Сначала охотились за польскими чиновниками и представителями советской власти, потом националисты взялись друг за друга. В конце концов, даже священнослужители попали под жернова жестокой моды. В честь Степана Бандеры на западе Украины открыты музеи. Я побывал в трех. Огромный мемориальный комплекс воздвигли в его родных местах. Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угрынов, ныне этой Ивано-Франковская область. Мать, Мирослава Владимировна, уйдет из жизни рано, умрет от туберкулеза весной 1922 года, сразу после рождения восьмого ребенка. Но и девочка, названная в честь матери Мирославой, не выжила. У овдовевшего отца осталось на руках семеро детей, четверо сыновей Степан, Александр, Василь, Богдан, три дочери – Марта-Мария, Владимира и Оксана. Андрей Михайлович Бандера был убежденным националистом. После гимназии он поступил на богословский факультет Львовского университета и стал греко-католическим священником. Мирослава Владимировна происходила из семьи заметных в Галиции людей. Ее отец, Владимир Гладзинский, был священником а братья не были обойдены общественным темпераментом. Галиция тяготилась ролью заброшенной австрийской, а затем польской провинции. Здесь украинская национальная идея обрела воинственные агрессивные черты. Объяснение, возможно, следует искать в психологии, исполненных предрассудками галицийских крестьян, которые во всем видели происки внешних врагов да и принадлежность к собственной, униатской то есть греко-католической церкви делала обитателей Галиции обособленной общностью. Когда-то у галицийской украинской интеллигенции был роман с Польшей, возможно, потому что поляки тоже страстно стремились к независимости. Привлекательность Польши состояла в том, что она являлась частью иного, западного мира. Часть украинской знати в пику Петербургу – отдавало предпочтение польскому языку и польской культуре. Остался в память об этом монумент великому польскому поэту Адаму Мицкевичу в центре Львова, и украинский гимн «Щенев вмерла Украина» очень напоминает польский, еще польска не сгинела. Гоголь писал о том, что украинский народ не хотел идти под власть русских царей, потому что дышал вольностью и лихим казачеством и хотел пожить своей жизнью. Национально мыслящие украинцы мечтали о государственной самостоятельности и ненавидели российскую элиту за то, что Россия не признавала за украинцами этого права. Богдан Хмельницкий, столь любимый в Москве, для многих украинцев – предатель. История украинской государственности небогата. Княжели Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Даниил Галицкий, Богдан Хмельницкий, да еще и вопрос, кем можно гордиться. Богдана Хмельницкого трудно считать героем, у него руки по локоть в крови. В 1648-1649 годах он устроил на Украине чудовищный еврейский погром. Сохранилось его описание. С некоторых сдирали кожу, а их тела скармливали собакам, у других отрубали руки и ноги и бросали на дорогу, где они попадали под колеса телег и копыта лошадей. Многих заживо погребали. Одних детей убивали на груди матерей, а других разрывали как рыбу. Вспарывали животы беременных женщин, вытаскивали неродившихся детей и бросали им в лицо. Некоторым разрезали животы и сажали туда живых кошек, отрубая жертвам при этом руки, чтобы они не могли их вытащить. Да еще были два с лишним года самостоятельности Украины во время гражданской войны. Депутатам законодательного собрания, недолго существовавшей Западноукраинской Народной Республики, избрали и отца Бандеры. Так что политические взгляды достались Степану Андреевичу по наследству. «Я вырос в атмосфере украинского патриотизма и живых национально-культурных, политических и общественных интересов», писал Бандера в своей автобиографии. «Дома была большая библиотека», Часто съезжались активные участники украинской национальной жизни Галичины, родственники и их знакомые. В октябре-ноябре 1918 года десятилетним мальчиком я пережил волнующие события возрождения и строительства украинской державы. С ноября 1918 года наша семейная жизнь проходила под знаком строительства украинской государственной жизни и охраны независимости. После того, как польские войска сокрушили Западноукраинскую республику, вся семья отступила вместе с малочисленной украинской галицкой армией. Когда стало ясно, что поляки окончательно взяли верх в сентябре 1919 года, Мирослава Владимировна с детьми вернулась в родное село Старый Угрынов. Андрей Михайлович присоединился к семье только летом 1920 года и вновь стал священником. В Варшаве западноукраинские земли именовали восточной «малопольшей», не признавали за украинцами право на минимальную автономию. Это породило отчаяние и озлобление среди западных украинцев. Андрея Михайловича Бандеру, несмотря на то, что он священник, польские власти арестуют за антипольскую агитацию. А Степана Бандеру, В сентябре 1919 года приняли в украинскую гимназию города Стрый. Там жили родители отца, они и заботились о внуке. Подростком он состоял в спортивно-патриотической организации «Пласт» — украинские скауты. Состоял в пятом пластовом курине имени князя Ярослава Осмомысла, затем во втором курине старших пластунов — отряд «Красная калина». в 1927 году После гимназии вернулся в родное село. Намеревался ехать в Чехословакию, учиться в Украинской хозяйственной академии, но не получил заграничный паспорт. Потерял год. Сидел дома, работал в читальне «Просветы», вел любительский театральный кружок и хор. Осенью 1928 года поехал во Львов. Его приняли на агрономический факультет Львовского политехнического института. Он намеревался стать агрономом но диплом не получил из-за ареста. Студент Бандера вовлекся в борьбу за независимое государство. В 1928 году вступил в подпольную ячейку Украинской военной организации полковника Евгения Коновальца. На следующий год присоединился к Организации украинских националистов и быстро оказался на первых ролях. Его избрали членом Краевой экзекутивы, руководство Организации украинских националистов.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 поступали в бюджет польского государства, организовали громкую акцию в школах, ученики-украинцы демонстративно выбрасывали из окон польские гербы, на уроках отказывались отвечать по-польски и кричали учителям-полякам, чтобы они уезжали к себе в Польшу. В 1932 году 23-летнего Бандеру избрали заместителем председателя Организации украинских националистов. Это было признание его заслуг. Особенно соратники оценили убийство ненавистного им польского офицера, начальника украинского отдела львовской полиции, которого застрелили ранним утром прямо на улице. После этого Бандера возглавил подполье ОУН на Западной Украине. Одного из его предшественников на этом посту застрелили, другой умер в тюрьме, третий сидел за решеткой, четвертый уехал за границу. Степану Бандере было всего 24 года. Он стал кумиром западно-украинской молодёжи. Ради него шли на смерть. С юности его отличали упорство, воля, целеустремлённость. Низенький, 167-168 см, и щуплый. Он не отличался крепким здоровьем. Вспоминал. Ревматизмом суставов. Я болел с раннего детства. Часто не мог ходить. В 1922 году провёл около двух месяцев в больнице из-за водяной опухоли в колене пытался победить болезнь спортом бегал плавал и добился своего воспитывал волю и стойкость учил себя противостоять пыткам однажды старшая сестра марта застала его с окровавленными пальцами он сам втыкал себе под ногти иголки когда и западная украина станет советской начальники областных управлений госбезопасности получат ориентировку на бандеру будучи студентом сельскохозяйственной академии он Готовясь к возможным репрессиям за проведение активной националистической деятельности, тренировал свою волю, колол себя иглами и так далее, в случаях зубной боли к врачам не обращался, а зубы рвал у кузнеца. Степан Бандера сознательно отказался от табака и алкоголя, играл на пианино, гитаре, мандолине, бандуре, легко сходился с людьми и подчинял их своему влиянию боевики из организации украинских националистов мечтали о своем государстве в котором установят национальную диктатуру избавиться от поляков русских евреев и останутся наконец одни украина только для этнических украинцев остальные народы живущие рядом враги лишние на этой земле их надо изгнать или уничтожить Летом 1934 года Степан Бандера, как краевой проводник Организации украинских националистов, подготовил в Варшаве самый громкий теракт предвоенного времени против министра внутренних дел Польши генерала Бронислава Пиратского. Это был ответ на злодеяние против украинского народа. Министр жестко преследовал украинских националистов. Решение убить министра – приняли на тайном совещании в Берлине, в котором участвовали основные вожди организации украинских националистов от Коновальца до Бандеры. Совершить теракт изъявили желание трое добровольцев-ауновцев. Бандера выбрал работавшего в цинкографии Грица Мацейку, псевдоним Гонта. 15 июля министр Пиратский приехал в клуб.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 Гриц Мацейко, фантастически хладнокровный человек, как ни в чем не бывало, шел по улице, посвистывая. «Это он!» — кричал дворник на всю улицу. Только тогда Мацейко побежал. Его пытался задержать охранник, дежуривший у здания японского консульства. Мацейко выстрелил, и тот испуганно отскочил. За убийцей пустился вслед полицейский. Его Мацейко ранил и сумел убежать. Его вывезли в Чехословакию, оттуда в Аргентину. В ходе массовой облавы польская полиция арестовала Бандеру. Нашли студента-химика, который готовил для Грица Мацейко бомбу, а со студентом работал Бандера. К тому же полиция получила доступ к секретному архиву Организации украинских националистов, что позволило следствию установить руководителей подпольной организации – На скамью подсудимых в ноябре 1935 года посадили 12 человек, причастных к теракту. Через много лет в ноябре 1948 года в следственной части Министерства госбезопасности Украины допрашивали престарелого адвоката Владимира Станислава Горбового, переданного чекистам польскими коллегами. Он рассказал, что взялся тогда защищать Степана Бандеру по просьбе его отца. На процессе в Варшавском окружном суде Бандера держался очень стойко и завоевал славу человека, преданного украинскому национальному движению. «Вины за собой не признаю, свою революционную деятельность я считаю исполнением своих обязанностей». На процессе клеймил не только польскую власть, но и советскую. Организация украинских националистов выступает против большевизма потому, что большевизм это система, с помощью которой Москва поработила украинскую нацию, уничтожив украинскую государственность. Большевизм методами физического уничтожения борется на восточно-украинских землях с украинским народом, а именно массовыми расстрелами в подземелье РГПУ, уничтожением голодом миллионов людей и ссылками в Сибирь, на Соловки. Большевики применяют физические методы, поэтому и мы применяем в борьбе с ними физические методы». Бандера отказался говорить по-польски, демонстративно отвечал только на украинском, пока судья не приказал вывести его из зала. 13 января 1936 года его приговорили к смертной казни. Заменили пожизненным заключением, поскольку именно в тот момент польский Сейм объявил амнистию – А уже в мае повезли во Львов на новый процесс в окружном суде. Держали в тюрьме Бригитко. На сей раз два десятка руководителей Организации украинских националистов судили за преступную антигосударственную деятельность и теракты. Новый приговор для Бандеры значения не имел, ему все равно предстояло провести за решеткой остаток жизни. Бандера сидел в трех разных тюрьмах. Трижды объявлял голодовку, одну держал 9 дней, другую – 13, третью – 16. Другие лидеры украинского движения осудили громкий теракт, поскольку убийство министра стало поводом для репрессий против украинцев на территории Польши. Начались аресты подрывных элементов. Для них в полесской местности Береза-Картузская создали лагерь изоляции, как он именовался в польских документах в Варшаве пришли к выводу, что в убийстве министра виновны не только боевики ОУН, но и все, кто пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране, лица, деятельность либо намерение которых дают основание допускать, что с их стороны грозит нарушение безопасности, мира либо общественного порядка. Арестовали поэтому не только украинских националистов, но и польских коммунистов, Решение принимали административные органы без решения суда. Задержанного доставляли в полицию, где предъявляли извещение об отправке в лагерь. Не обжаловать решение, не оспорить. Правила внутреннего распорядка лагеря в Березе-Картузской были скопированы с армейских. С 4 до 5 часов утра подъем, умывание, уборка. С 5 до 5.30 завтрак, мытье посуды. С 5.30 до 6.30 – перекличка, рапорт, проверка помещений. С 6.30 до 11.30 – работа, упражнения. С 11.30 до 13.00 – обед, мытье посуды, отдых. С 13.00 до 17.00 – работа, упражнения. С 17.00 до 18.00 – возвращение на территорию лагеря, перекличка. С 18.00 до 19.00 – ужин, мытье посуды. С 19.00 до 19.15. Приготовление ко сну. 19.15. Отбой. Запрещались разговоры, курение, получение продуктовых посылок, передвигаться по территории лагеря только бегом, кто отставал, били. Кормили впроголодь, жидкий суп и 400 граммов хлеба в день. В казармах теснота и невыносимый смрад, вечно переполненная параша, выносить которую ночью не позволяли. Задача — физически и психологически изнурять заключенных, чтобы подавить враждебные антипольские настроения. В лагере содержалось больше трех тысяч заключенных. За пять лет 13 похоронили. Один покончил с собой. Но много больше умерло в больнице в Кобрине, куда отправляли заболевших узников. В 1935 году здесь служили 64 полицейских, в 1937 – 112, в 1938 – 102, в 1939 – 131. Жизнь в казарменных условиях, изоляция от внешнего мира не нравились самим польским полицейским. Не все же рождены палачами. Лагерь действовал до 18 сентября 1939 года, когда немецкие войска разгромили польскую армию и страна стала разрушаться. Пока Степан Бандера сидел в тюрьме, нарком внутренних дел генеральный комиссар госбезопасности Николай Иванович Ежов распорядился уничтожить признанного главу украинских националистов полковника Евгена Коновальца. За ним охотились и Москва, и Варшава. У Коновальца был литовский паспорт, по которому он с марта 1930 года жил в Женеве но в 1936 году его выслали из Швейцарии. 23 мая 1938 года, начинавший свою карьеру в разведке будущий генерал-лейтенант Павел Анатольевич Судоплатов в самом центре Роттердама преподнес к Навальцу коробку конфет. Судоплатов, родившийся в Мелитополе, рано остался без родителей. Совсем юным его взяли в органы госбезопасности на Украине. Потом – перевели в Москву в отдел кадров ОГПУ, в 1932 году он приступил к службе в иностранном отделе. В июле 1935 года агент НКВД в Финляндии представил молодого человека, прибывшего с Советской Украины, членом главного провода руководства организации украинских националистов Емельяну Сеннику Грибовскому и Дмитро Андреевскому. Павел Судоплатов выдавал себя за искреннего сторонника независимости Украины. Не так много людей приходило с той стороны. Судоплатова привели к Коновальцу. Они встречались потом в Париже и Берлине. Судоплатова чекисты устроили на торговый флот, и это прикрытие позволяло ему свободно появляться в европейских столицах. В тот день они встретились с Коновальцем в центре Роттердама, в кафе. Было без десяти двенадцать. Судоплатов страшно торопился, объяснил, нужно возвращаться на судно. Полковник Коновалец обожал шоколадные конфеты. Коробку московские чекисты начинили взрывчаткой. Судоплатов нес ее в вертикальном положении. Вручая полковнику, повернул, как положено, в горизонтальное и тем самым привел в действие взрыватель. Через несколько минут, когда Коновалец проходил мимо кинотеатра, взрыватель сработал создателя Организации украинских националистов, буквально разнесло на куски. 14 октября 1938 года главой Организации украинских националистов стал бывший полковник Андрей Антонасович Мельник, который обосновался в Италии под крылышком у Бенито Муссолини. Мельник, инженер по образованию, в Первую мировую оказался в плену вместе с коновальцем, В гражданскую войну стал начальником штаба сечевых стрельцов. Вместе с полковником Коновальцем участвовал в терактах украинской военной организации. Поляки на четыре года упрятали его за решетку. Коновалец и Мельник женились на сестрах, дочках львовского адвоката Степана Федака. Это была семья с определенными традициями. Сын адвоката Степан Степанович Федак, студент Львовского университета, участвовал в неудачной попытке убить маршала Пилсудского. Избрание Андрея Мельника, главой Организации украинских националистов, утвердил второй великий сбор, съезд, проходивший 26-27 августа 1939 года в Риме. Бандера ненавидел Мельника, мешавшего ему развернуться. Против Мельника и его стариков взбунтовалось молодежное крыло ОУН. Нетерпеливые и радикально настроенные, в основном студенты, молодые оуновцы, упрекали немолодого мельника в робости и недостатке решимости. Те, кто с риском для жизни действовал в подполье, не хотели подчиняться иммигрантам, укрывшимся в Европе. Они искали волевого и отчаянного человека и увидели вождя в Бандере. Судьбу Степана Андреевича решил Адольф Гитлер, напав на Польшу 1 сентября 1939 года. Бандера сидел в тюрьме в Бресте, который тогда был польским. в «Первый же день войны город бомбили немецкие самолеты», — вспоминал он. 13 сентября, когда положение польских войск на этом направлении стало критическим из-за опасности окружения, тюремная администрация поспешно эвакуировалась, и я, вместе с другими узниками, вышел на свободу. бандера двинулся во Львов, охваченный определенными надеждами, но выяснилось, что украинским националистам рассчитывать не на что. Львовская область вошла в состав Советского Союза. «Во Львове я пробыл две недели», — рассказывал Степан Бандера. «Жил конспиративно, однако в связи с начальной неразберихой пользовался свободой передвижения». Чекисты его упустили, хотя именно во Львове обосновался со своими подчиненными новый нарком внутренних дел Украины, комиссар госбезопасности третьего ранга Иван Александрович Серов. «Во второй половине октября 1939 года я покинул Львов», — вспоминал Бандера, и вместе с братом Василием, который вернулся во Львов из польского концлагеря в Березе-Картузской и с четырьмя другими членами — Перешел советско-немецкую демаркационную линию окружными дорогами, частью пешком, частью поездом. Прибыл в Краков. Краков стал в этот час центром украинской политической, культурно-просветительской и общественной жизни на западных окраинах украинских земель под немецкой оккупацией. Обосновавшись в Кракове, он женился и начал новую политическую жизнь. Под немецкой властью чувствовал себя достаточно спокойно, В ноябре поехал на две недели в Словакию лечить ревматизм, оттуда двинулся в Вену, повсюду встречался с оказавшимися в эмиграции деятелями украинского движения, выяснял, кто чем занимается, кто на каких позициях стоит. В начале января 1940 года Степан Бандера поехал к Андрею Мельнику в Рим, уговаривал обновить руководство Организации украинских националистов ввести более стойких и надежных людей и выгнать всех, кого подозревал в работе на польскую полицию. Этот разговор ни к чему не привел, констатировал Бандера. Тогда он решил сам стать наследником Евгена Коновальца. Вернувшись из Рима, Степан Андреевич собрал 10 февраля 1940 года в оккупированном немцами Кракове членов Организации украинских националистов пришли человек сорок, рассказал о неудачных переговорах с Мельником и получил полную поддержку. 12 февраля молодые активисты, среди которых тон задавали боевики, только что освобожденные из польских тюрем, создали свой революционный провод и объявили вождем Бандеру. В марте 1941 года его сторонники созвали в Кракове новый второй великий сбор Организации украинских националистов. Делегаты поддержали линию Бандеры на создание независимой Украины путем вооруженной борьбы. Именно тогда одобрили приветственный жест «Правая рука поднимается вправо и наискось, чуть выше головы» и формулу приветствия, которой члены организации должны были встречать друг друга. «Слава Украине! Героям слава!» Заодно исключили из организации, захватившего власть вопреки уставу, Андрея Мельника и запретили ему выступать от имени Организации украинских националистов. Бандера считал себя наследником Коновальца и главой украинского национального движения. Тех, кто хранил верность полковнику Мельнику, воспринимал как врагов. В конце января 1938 года Сталин сменил руководство Украины – перевел из Москвы в Киев первым секретарем республиканского ЦК, понравившегося ему Никиту Сергеевича Хрущева. Ему предстояло сыграть немалую роль в те годы, когда на Украине происходили драматические, а то и трагические перемены. В Киеве новый хозяин республики разместился в особняке на улице Левашовской. Его сын Сергей Никитич вспоминал, что окна, выходившие на улицу, закрасили, чтобы прохожим ничего не было видно. Никита Сергеевич провел свой первый съезд Компартии Украины, завел речь о продовольственном снабжении. Перебои с овощами — результат вражеской работы, потому что разве можно допустить, чтобы на Украине не было капусты или огурцов? Но кто может поверить, чтобы Украина была без капусты, была без огурцов, была без картошки? Это вообще не укладывается в голове. Когда нам сдавали в ЦК дела, мы спросили старое руководство, как же можно объяснить перебои с овощами. Они вместо ответа вертелись, как все равно карась на горячей сковороде, потому что объяснить это безобразие ничем нельзя. Это только лишь вражеская работа может довести до такого состояния дела с овощами. С помощью ЦК ВКПБ и лично товарища Сталина с помощью всего украинского народа, мы почистили, очищаем и будем очищать украинскую землю от врагов народа. 8 июня 1938 года новый первый секретарь ЦК Украины выступал на партийной конференции пограничных войск НКВД Украины. Никита Сергеевич сердечно поблагодарил Союзного наркома внутренних дел. После приезда Николая Ивановича Ежова на Украину с приходом товарища Успенского в Наркомат внутренних дел Украины начался на Украине настоящий разгром вражеских гнезд. Исключительная заслуга органов НКВД, персонально товарища Успенского в деле разоблачения Кассиора, этот пилсудчик проводил от начала до конца все, что ему приказывал Пилсудский, все, что ему приказывала польская банда. Станислав Викентьевич Кассиор до Хрущева был первым секретарем ЦК Компартии Украины. В январе 1938 года Сталин перевел Кассиора в Москву заместителем главы правительства, а в мае приказал арестовать. В феврале 1939 года его расстреляют. Разумеется, Хрущев не предполагал, что оба наркома, союзный и республиканский, сами очень быстро перейдут в категорию «врагов народа». Через несколько месяцев рухнула карьера Наркома внутренних дел Украины комиссара госбезопасности третьего ранга Александра Ивановича Успенского. Нового наркома для Украины долго не могли подобрать, пока не остановились на кандидатуре Ивана Александровича Серова, который в Москве руководил вторым секретно-политическим отделом Главного управления государственной безопасности союзного НКВД. Подразделение занималось борьбой с антисоветскими элементами. 2 сентября 1939 года, на следующий день после нападения Германии на Польшу и начала Второй мировой войны, Иван Серов стал наркомом внутренних дел Украинской ССР, и его тут же произвели в комиссары госбезопасности третьего ранга. В Киеве жизнь связала Серова с первым секретарем ЦК партии Украины, первым секретарем Киевского обкома и горкома партии Никитой Хрущевым. Западная Украина стала частью Советского Союза, и органы НКВД ускоренными темпами проводили чистку новых областей от антисоветских элементов. Работу, которую чекисты на территории Советского Союза выполняли уже два десятилетия, на новоприсоединенных областях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 Начались репрессии, массовые высылки мнимых кулаков. Известный кинорежиссер и драматург Александр Петрович Довженко в июле сорокового года поехал на Буковину, куда только что вступили советские войска. Делился впечатлениями. «Наши ведут себя плохо. На Западной Украине нас встречали в прошлом году изумительно, а теперь мы довели до того, что там ширится повстанческое движение». Теперь то же самое повторяют в Буковине, хватают без разбору людей правых и виноватых. Слова кинорежиссера старательно фиксировали окружавшие его осведомители. Докладывали начальству. Довженко считает, что Сталин не получает должной информации, что до него многое не доходит. В частности, Сталину не рассказывают о всех фактах насилий, грабежа, издевательств, которые допускали наши работники на Западной Украине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 вызвала протесты